Утром я разбудил бывшего викинга. Тот пару минут глядел на меня, не понимая, а потом воскликнул: "Вэрт! Значит, ты мне вчера не привиделся? Давай, вставай, в дорогу пора. Завтрак я уже приготовил, и он, кстати, успел остыть и, кажется, замёрзнуть. Я уже позавтракал. Ешь и собирайся. Я подожду тебя на туне. Я вышел." Ещё ночью я выковал себе щит с объединённым гербом рода Вердар и острова Ленос. Орёл распростёр свои крылья над белопарусным кораблём на синем фоне. Ни шлемов, ни кольчуг, кваратов никогда не носили, потому что ни человек, ни эльф, ни гном, не говоря уже о троллях и гоблинах, не могли превзойти нас в быстроте и ловкости. Скорее в дверях показался Торгрим, опоясанный мечом, в серебристой до блеска начищенной кольчуге, поверх которой был надет кожаный нагрудник с металлическими пластинами, а поверх всей этой воинской амуниции плащ из волчьих шкур, обязательный атрибут берсерка. Из-под лёгкого крылатого шлема выбивались огненно-рыжие пряди. На руках были железные боевые рукавицы, а на запястьях стальные наручи. Лёгкий деревянный щит, обтянутый воловьей кожей с закаленными краями, Торгрим повесил за спину. Несколько метательных ножей были заткнуты за широкий кожаный пояс. "Так ты же берсерк, зачем тебе всё это добро?" я кивнул на боевой наряд моего друга. Тот заметно смутился, но ответил: "Я берсерк. Но слишком давно я не слышал зова предков и боюсь, что утратил благоволение богов. Но выглядишь ты прекрасно в таком наряде, поспешил я похвалить приунывшего был берсерка. Мася длали своих коней, Торгрим запер дом, и мы тронулись в путь. Стояло свежее осеннее утро. Лёгкий туман оседал на лицах и руках, освежающий влагой. Осеннее солнце не показывалось из-за плотной однородной серой массы затянувшей небо. На редкость неприятное утро для путников, впустившихся в дальнюю дорогу и не знающих, где заночевать нынешней ночью, но только не для нас. Нас грело вновь обретённое, казалось, давно забытое чувство, чувство сплочённости и защищённости. Каждый обрёл в другом часть себя. Я нашёл в Торгриме доброго советчика и верного друга, он родственная душа. Мы медленно ехали бок о бок, смеясь и болтая по широкой мощёной дороге, видимо, к какому-то торговому тракту. В полдень выглянуло солнце, и мы решили сделать привал. Съехав в тропы, мы въехали в прохладу леса. Пришлось спешиться, ибо деревья стояли плотной стеной, и коням нелегко было продираться среди ветвей. с седниками на спинах. Скорее мы вышли на большую поляну, практически идеальной круглой формы. Расстёглав коней, мы развязали наши мешки и принялись за еду. После чего, растянувшись на траве, долго смотрели на проплывающие в небе облака и брызги туч. Торгрим, кажется, задремал. Когда солнце начало клониться к горизонту, я разбудил Торгрима и предложил Не поразмяться ли нам? Вставай, викинг, буду учить с тебя драться. Торгрим мгновенно вскочил, выхватил свой двуручник и хотел было взять щит, но я усмехнулся. До первого касания будем биться без щитов. Как сложнее. Мгновенно приняв боевую позицию, мы пригляделись к противнику. Оба могучие широкоплечие, рыжебородые великан с тяжёлым двуручником на изготовку, сверкающие льдисто-синими глазами из-под косматых бровей, и худощавый, жилистый, сереброласый воин с холодным, чуть насмешливым взглядом ярко-смаркдовых глаз без кольчуги, небрежно сложившие руки на посеребрённом навершие безобидной на вид трости смертоносном оружия Ещё накануне я продемонстрировал все возможности гильварна Торгриму, и тот, увидев, как неуловимо быстро раскрываются веером три обоюдоострых лезвия, как стремительно перехватывает гильварн вторая рука, как молниеносно словно мысль порхает в моих руках смертоносное оружие, он был поражён до глубины души. Но теперь нам предстояло сразиться на мечах. Он наверняка думал, что с лёгкостью меня одолеет. Чудовищная наивность, ведь у всех варац с молочно-белыми волосами, прямых потомков белых стражей, воинское искусство в крови, и нас с измальства учили владеть всеми видами оружия. Я представил право первого выпада своему противнику. Торгрим не замедлил им воспользоваться. Но двуручник рассёк воздух, потому что я давно уже приспокойно стоял в стороне. Я метнулся к кузницу и занёс над головой, цухо щёлкнув раскрывшимися лезвиями Гилборн, но тот в последний момент увернулся, и не успел я оглянуться, как в меня полетел невесть откуда взявшийся боевой топор на длинной рукояти. Хорошо, что не кузнечный молот. Но моя рука оказалась быстрее. Допор, перехваченный в воздухе железной хваткой опытного в боях ворада, слабо завибрировал и полетел в кусты. Но вот мы уже кружимся по поляне, не переступая, впрочем, воображаемой линии, очерченной нами по молчаливому согласию. Примерно через час в ход пошли метательные ножи, но ни один не достиг цели. Я сражался молча, сосредоточенно, а мой противник менялся на глазах. В его льдисто-синих глазах загорелся огонёк, не предвещавший мне ничего хорошего. Вскоре огонёк уже пылал ярким пламенем. Я знаю этот характерный взгляд берсерка, взгляд неконтролируемой ярости, направленной на то, чтобы убивать. Вскоре глаза Торгрима поддёрнулись белесой пеленой, которая всё мутилась. Да, кажется, пришло время заканчивать наш поединок, пока Торгрим не натворил бед. Теперь я убедился, что его рассказ чистейшая правда. Он правда был берсерком. Торгрим, опомнись, крикнул я, но было уже поздно. Торгрим отбросил в сторону двуручник и набросился на меня так быстро, что я не успел уклониться. Руки берсерка сдавили моё горло. Я никогда не боялся этих свирепых воинов, но теперь мне стало по-настоящему страшно. Задушить нас, мертвён меня не сможет. Это не удавалось ещё никому, а вот покалечить сможет и довольно серьёзно. Но больше я испугался за него самого, ведь мало ли, что может прийти ему в голову, когда он поймёт, что со мной ему не справиться. Вдруг он попытается вырвать с корнями деревья и неминуем расшбёт себе голову о первую же столетнюю сосну. Я перехватил его запястье и сдавил. Берсерк застонал и ослабил хватку. Но тут тонкий свист прорезал тишину, и эльфийская стрела банзилась в плечо Торгрима. Тут же раздался крик: "Прекратите, безумцы! Что вы делаете?" и на поляну выскочил высокий эльф в серебристой легкой кольчушке с луком на изготовку. Я спихнул с себя кузнеца и вскочил. — Лаурен Диль! — бросился я обнимать эльфа. — Как ты здесь очутился? — Потом, потом, Верд, надо разобраться с нашим общим знакомцем. — Эй, Торгрим, очнись! — Ты его знаешь? Да, частенько заказала у него оружие для королевских мечников. Честно говоря, я впервые вижу его в таком состоянии, шёпотом добавила Эльф. Торгрим между тем поднялся, вырвал из плеча стрелу и переломив её пополам, отбросил в сторону, затем повернулся к нам. Ярость улеглась, в горле больше не колокотал сдерживаемый рык, а глаза снова приобрели свой нормальный окрас. Извини, задыхаясь, пробормотал он, подходя ко мне и кладя руку на плечо. Я тебя не покалечил, не успел, усмехнулся эльф. Привет, Лаурендиль. Как ты вовремя, иначе я Ладно, не будем об этом. Расскажи нам, Лаурендиль, какие дела привели тебя в этот час на эту уединённую поляну? Но, ну, во-первых, я уже давно приметил тебя, о великий из великих, шутовски поклонился мне эльф. С полмили я гнался за тобой, но ты даже обычным шагом умудряешься идти быстрее, чем скачут самые быстрые эльфийские кони. Я немало поразился, увидев тебя в простом плаще странника, да к тому же пешком, поэтому и забеспокоился. Доверенные советники повелителя не разгуливают среди бела дня вдали от своей родины с опущенными на лица капюшонами, если только не хотят, чтобы их узнали. А если они не хотят, чтобы их узнали, значит, наступают тяжёлые времена. Тяжёлые времена не приходили уже лет 500-600. Ты сам это прекрасно знаешь. И вам, эльфам, тоже доставалось и от орков, и от гоблинов, и ещё от каких-то там тварей. Не понимаю я, неужели невозможно жить мирно? Почему наши расы вечно брожудют и стараются захватить чужое? Это ты лучше у орков с гоблинами спроси. Олобнул эльф. А ещё лучи у всяких там колдунов, что жаждут власти над всем миром. Вот они-то и насылали на нас орков с гоблинами, армии инфернии и ogров. Сами-то эти неотёсанные грубияны могут только грабить то, что не успели разграбить другие, да добивать раненых. Я ненавижу людей, ведь эта раса возомнила о себе не весть что. Коляна многочисленно, а значит и только она имеет право на существование, а ведь наши народы пришли в этот мир первыми, и именно нашим народам дана мудрость, которую люди растеряли давным-давно. Зло порождает зло, тихо сказал эльф. Мститель ничем не лучше палача, с необычайной серьёзностью заметил Лаурендиль. Мы помолчали, А потом я спросил, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно непринуждённее. На сердце было тяжело от осознания того, что злоба, гордыня и ненависть становятся обыденны, а благородство, любовь и сострадание скоро станут невозвратной мечтой. Как ты меня нашёл? Я же говорил, удивился эльф, увидев тебя предыдущим куда-то по пустынному юго-восточному тракту. Увидел и порядком перепугался, и сразу же помчался за подмогой. Правда, сейчас со мной всего двое, — он смутился. Объединенная армия эльфов и гномов идет следом за нами. Я присвистнул. Но не успел я как следует удивиться, как Лаурен Диль переливчато свистнул, что у лесных эльфов значило все в порядке, и на поляну тут же шумом выскочили двое. Длиннобородый гном с боевым топором и высокий человек с мечом у пояса. Эльф поочерёдно представил своих спутников. Гарет, военачальник всего объединённого войска гномов, и Дорен, боевой маг из рода людского. Я ахнул и поклонился сразу обоим. Гном-военачальник, выпятив грудь, гордо вышел вперёд и преклонил колено. Мои воины рады служить тебе, повелитель. Не успел я что-либо ответить, как маг человек едва ли не ниц спал у моих ног. Это великая честь для меня, повелитель, служить вам и вашему народу. Затем произошло совсем уж неожиданное. Лаурендиль опустился на одно колено и произнёс: "Я Лаурендиль, ларентийский военачальник объединённого войска эльфов и родич нашего славного короля Элдона, клянусь тебе, о повелитель, в верности и обещаю оказать спасительную помощь. Станьте и объяснитесь, вам же ведомо, что я всего на всевысший советник повелительницы острова Ленос. Так почему вы ведёте себя так, словно я верховный владыка всех народов и раз Я, разумеется, знаю, что повелители Ми издребли считали всех светловолосых варат, но для вас я словно бы король? Так оно и есть, спокойно подтвердил эльфийский бельможа и боеначальник. Ты единственный светловолосый барад среди всех нас. И он провёл рукой широкую дугу, намекая, похоже, на все континентальные и островные государства, а также на бесчисленные свободные народности, жившие в лесах и на болотах. Мне ничего не оставалось, как горестно молчать, представляя, какой огромной армией мне придётся командовать. Этот факт меня обескуражил, а Эф, не дав мне опомниться, продолжал Я собрал триста тысяч лучших воинов. Гэррит заверил меня, что за ним прибудет около шестисот тысяч. Я вздохнул. Дорен почему-то побледнел и опустил голову. «Люди-маги враждуют, сварат», — глухоначал он. «Я всегда был на вашей стороне. И Ковен тоже, но...» «Ты отлученный», — догадался я. «Да». Ещё тише почти прошептал, чем проговорил в конец уничтоженный Дарэн. Я знаю, что недостоин находиться среди столь славных представителей. Не болтай ерунды, не выдержал я, а Дарэн лишь ещё ниже опустил голову. Он был высок, длинные прямые волосы спадали на плечи и были абсолютно седыми. белыми как снег, хотя на молодом лице ещё не было ни одной морщины, а серо-зелёные глаза были острыми и проницательными. О, эти глаза! Когда он впервые взглянул мне в лицо, я поразился глубине и мудрости этих странных глаз. Они ещё не утратили загнанного выражения, свойственного всем отлучённым. но вместе с тем казались глубже и пронзительнее, нежели у других людей, которых я когда-либо встречал. В них словно бы сиял какой-то негасимый свет. У него была странная привычка наклонять на бок голову, словно задумываясь о чем-то. Благодаря этой привычке он казался мне каким-то мечтателем, может быть, певцом, бардом. А может быть, даже и силлидом, певцом-провидцем, поэтом-магом с такими-то глазами. Голос его был сипл, словно ему пришлось долго кричать, и он сорвал его. На правой руке не было кольца, магического кольца силы. Но это и понятно, ведь он был отлучённым, отверженным белым советом, лишённым магической силы. Но зато на запястье правой руки Я увидел браслет, тонкую серебряную нить с большими молочно-белыми камнями, алмазами запада, камнями верности, рычаишими камнями, символами верности и преданности. Реже, чем алмазы запада были, наверное, только финиты или философские камни, дымчато-серые, вернее серебристые, в чьих бесчисленных гранях солнечный свет преломляется всеми цветами радуги. да прозрачные, как слеза, камни брезенгамина, которые равно служат как свету, так и тьме, в зависимости от того, чем наполнить их прозрачную глубь, этих магических кристаллов. Молочно-белые алмазы Запада добывались в потаённой долине над незачарованным озером Тумлас в западных горах Говорят, именно там находился потаённый город Гандалин, воспетый во многих легендах Запада. Финиты и камни брезенгами добывались всё в тех же синих горах Запада подземным народом карликов в Кордорне. Их называли красивым народом. Говорят, что и в подземных штольнях красивого народа тоже находили эти прекрасные камни. а также множество других прекраснейших, обладающих величайшей силой. Но красивый народ давным-давно закрыл врата своего подземного королевства для наземных жителей, дабы не смогли они более проникнуть в их тайны. — Откуда у тебя этот браслет? — изумленно спросил я. — Это подарок, — кратко ответил он. — Память о дорогом друге. Слишком дорогой подарок. Просто приятель не мог подарить такую вещь, как браслет из камней зернистости, потому что молочно-белые камни эти, их ещё называли лунными, были зачарованы, дабы сохранять узы любви между дарителем и одаряемым. Такой дар мог преподнести только близкий друг, связанный с одаряемым великой клятвой верности, родной брат или побратим. Но как следует поразмыслить над таинственным даром мне не дали. Из задумчивости меня выбил эльф, подошедший с каким-то вопросом, но вместо ответа я накинулся на него с обвинениями. Так, может, ты мне объяснишь, что за балаган вы тут устроили? Почему я вдруг не понимаю, чем ты недоволен? пожал плечами Лаурендиль Нам всем нужен толковый опытный вождь за которым пойдут без заговорочно все народы и расы Кстати драконы тоже с нами также своё согласие содействовать нам дали русалки дриады наяды и прочие малые народности а также бугулнос иншери и прочая нежить — Это не смешно, — серьезно заметил эльф. — Если понадобится, мы призовем на помощь и Бугулнос, и Мфери с драугами. — Только драугов-то нам и не хватало, — возмутился я. — А чем они тебе не нравятся? — поинтересовался эльф. — Те же берсерки, только и всего. — Только и всего, — взорвался я. Я, разумеется, хочу победы, но не ценой перегрызенных глодок и разорванных животов. Я никогда не призываю. Станут они спрашиваться, усмехнулся Лаурендиль. Кстати, люди лесов тоже собирались прийти? Я возвёл глаза к радеющему лесному пологу. Такое ощущение, что мы собираемся драться с самим чёрным духом. По поводу чёрного духа не знаю, а вот оред уже проснулись в глубинах. Оред. Я всплеснул руками. Духи всепожирающего подземного огня, которые люди называют лавой, плазмой или чем-то там ещё. Так они же, они же да, они пробудились. Кто их пробудил, неизвестно, похоже, именно люди, пробивающиеся на сквозь скалы, дабы сократить торговые пути, вгрызающиеся в земные недра в погоне за серебром и золотом. Наши братья-гномы, которым предписывают чрезмерную алчность и прочие игрышки, уже давно смыкнули, что с подземным огнём шутки плохи, и не беспокоит его почём зря, а вот людям это только предстоит выяснить. Да уж, смыкнули, проворчал гном. Но какой ценой? В подземном огне должны были погибнуть почти все наши редкие камни, которые мы ценим больше всего на свете, ибо они продлевают гномам жизнь, а людей делают бессмертными. Рецепты бесценных эликсиров, превращающих медь в золото и делающих любой самый обыкновенный камешек острее и твёрже алмаза. утрачено бесценные знания, которые наши предки потом и кровью выбивали из низкогорчевых гранитных скал и копили веками. И всё это утрачено безвозвратно утрачено. Гном схватился за голову и закатил глаза. Нам предстоят тяжёлые испытания, подотожил я. Люди севера к твоим услугам, о повелитель. Опустился на одно колено Торгрим, уже управившийся с поиском оружия и теперь прислушивающийся к разговору. «У меня осталось множество друзей среди викингов и берсерков с севера. Я сообщу им...» «Ага. А говорил, что ты одинок в этих землях», — перебил я со смехом. «Ну и хитер ты, берсерк». А как ты планируешь найти хотя бы одного избойна в сиверян, поинтересовался эльф. Ты же не можешь передвигаться по лесным тропам незаметно. Насколько я тебя знаю, ты же всегда предпочитал морские просторы лесным чащобам. Не то, что твои предки в серых волчьих шкурах. А твоим предкам, я вижу, был тот лесной эльф, заколовший свою неверную жену и проклявший сына, а вместе с ним и целый народ. Не остался в долгу Торгрим. Лаурендиль вместо ответа быстрее молнии выхватила из-под плаща тонкой работы кинжал и метнул им в кузнеца. Но тот пригнулся, и кинжал, просвистев в воздухе по рукоять, вонзился в древесный ствол на том конце поляны. Гном ахнул. А если б ты его задел? Клинок смазан ядом, что издревле изготавливали гномы. Хватит малейшей царапины, чтобы любое живое существо, кроме гномов, упало замертво. И кроме ворот, если яд недостаточно силен. — добавил я, а эльф рассмеялся. — Я достаточно хорошо знаю нашего берсерка, чтобы предугадать его действия, а быстротой реакции он посоперничает, даже сварат. Но гном по-прежнему ворча полез на могучий дуб высвобождать злосчастный клинок. С четвертой попытки он выдернул кинжал из ствола и с восхищенным вздохом протянул эльфу. — Ну вот. «Ты силен! Даже гному не под силу оказалось выдернуть его с первого раза!» Эльфу гордо улыбнулся, и прерванный разговор возобновился. «Я должен отправиться к своим братьям по оружию, на север!» Сказал Торгрим, метнув негодующий взгляд на эльфиевского военачальника, тот лишь улыбнулся. «Думаю, ты понадобишься повелителю». И с этими словами он свистнул. Вернее, этот свист услышали все, кроме людей. И тут же на плечо эльфа опустился ястреб. А вокруг закружилось с десяток представителей пернатого мира. Эльф что-то прощебетал на птичьем языке. Половину я так и не понял, слишком быстро он говорил. И птицы взмыли ввысь и, рассредоточившись, понеслись в разных направлениях. а они разнесут вести о грядущей битве и вернувшимся повелителе по всем королевствам варат и всем остальным расам, — удовлетворенно объявил Лаурендиль. Настал мой черед. Прочистив горло, я крикнул, вернее, завопил. Вопль этот напоминал вой волка, но в то же время был похож на человеческий. Он эхом прокатился в лесной чаще и замер вдали. Все, находившиеся на поляне, зажали ладонями уши. Первым опомнился Торгрим. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, но из горла вырвалось какое-то невразумительное бульканье. Пару секунд он безуспешно пытался справиться с голосом, потом хрипло прошептал. «З... -з зачем это?» — Наш военачальник и друг, — спокойно начал объяснять невозмутимый Лаурендиль, — пытается вызвать одного из твоих братьев по крови. — Обрутни, что ли? — усмехнулся оправившийся Торгрим. — Почти. Подожди, сам увидишь, но сперва услышишь. Тишину прорезал ответный вопль. Он всё приближался, и вот на поляну выбежало существо. Увидев его, Торгрим закрыл руками вмиг побледневшее лицо. Человекообразное существо было сплошь покрыто жёсткой волчьей шерстью. Длинные пятипалые ладони и ступни заканчивались загнутыми к низу когтями. Янтарные волчьи глаза на покрытой серой шерсти морде хотя нет, лучше сказать, лице не мигая смотрели на маленькое сборище так бесцеремонно нарушившее его покой. Серые волчьи уши чутко прислушивались, шерсть на загривке, вернее, на подобии шеи, встала дыбом. В первый миг я испугался, что пришедший сейчас на нас бросится, Но бугул нос подошёл и протянул лапу руку Даренну. "Привет тебе, сын людей", провыл он на всеобщем. "Когда-то ты оказал моему народу большую услугу, и бугул нос не забыл этого. Ты свал меня". Дарен без зазрения совести кивнул, а Лаурендил толкнул меня локтем, чтобы не вмешивался. Если этот отлучённый впрямь что-то сделал для этих человекообразных волков, то и подчиняться они будут только ему, и он это отлично понимает. Буголнос между тем продолжал: "Я и мой народ рады будем помочь тебе, сын людей, хоть нечасто мы помогаем люди". Ведь люди ненавидят и боятся нас. Дарн стал быстро что-то объяснять на незнакомом мне гортанном наречии, бугул нос внимательно слушала, потом повернулся ко мне. Ты тот вората, которым говорит сын людей? Я смешался, но на всякий случай кивнул. Бугул нос протянул мне кактистую махнатую длань. Я пожало её со странным чувством отвращения и привязанности. Хорошо. Я призову свой народ и народ оборотни. Мы поможем всем нечеловеческим расам в этой грязной нечестной войне, что затеяли смертные. Возможно К вам присоединяться, оборотни. Но мой народ не выйдет из лесов, ибо не хотим мы пугать своим видом наших союзников. Сейчас я ухожу. Не хочу пугать своим видом этого воина-человека». И он кивнул в сторону Торгрима, который укрылся за ближайшим вязом. «Запомни мое имя». Хармдак он повернулся и исчез в лесной чаще. Дарен подошёл к Торгриму и положил ему руку на плечо. "Не бойся, воин", сказал он своим сиплым голосом. "Бугул но такие же живые существа, как и ты и твои друзья. И людям они никогда не причиняли зла". Таргарим медленно открыл глаза и отодвинулся от дерева. Я обернулся к эльфу. Тот был нежно-салатового оттенка. «Ты что?» — возмутился я. «Это же всего-навсего бугул нос». «Всего-навсего!» — странным тонким голосом возопил эльф. «Таких страшилищ я в жизни не видывал». «Как тебе не стыдно? Ты же лесной эльф!» Не успел я сообразить и повиниться в том, что пытался пристыдить одного из самых великих эльфийских военачальников, как к нам подошли Дорен с Торгримом. «А почему он так орал?» — спросил Торгрим. «Предупреждал о своем приближении, чтобы не напугать своим видом. Но так как он думал, что его зовет его собрат или, видишь, наш Дорен, то он не надел на лицо обычной маски и из березовой коры. — Я, — неуверенно начал Таргрим, — мог бы разыскать кое-кого из берсерков севера. При этих словах легкое дуновение воздуха всколыхнуло едва различимую дымку тумана, а вернее пара. — Пар? Осенью дымка рассеялась, а я уже знал, кого сейчас увижу. На поляну мягко ступая тяжёлыми лапами неспешный вышел огромный, пушистый, белый кот, очень похожий и на горного барса, и на дикого камышового бобката, и на рысь. Кот остановился, медленно обвёл поляну пристальным человеческим взглядом больших зеленых глаз. Торгарим отшатнулся. — У него нечеловеческий взгляд! — прошептал он побелевшими губами. — Приветствую тебя, воитель! Назови нам свое имя, дабы мы могли общаться с тобой, как полагает, храбрым воинам! Белоснежный кот встряхнулся. — Белоснежный кот. И вот перед нами уже стоит человек. Смертельно бледное лицо, синюшные губы, белые пальцы рук переплелись на груди. "Что скуль?" вскрикнул Торгрим. "Но ты же был смертельно ранен и утонул в море у берегов земли Данов". "Драуг Хельскуль" перебил его. "Вот, значит, что стоит старая дружба". — Что, мертвым, я тебе не так нравлюсь? А помнишь, как мы дружили с тобой? Помнишь, как я учил тебя сражаться на мечах? Помнишь, как ты заслушивался моими рассказами о северных фердах, о каменных троллях, живущих в горах, а? Таргрим покраснел и протянул Драу руку. Тот пожал ее. Со стороны казалось, что он хочет сломать Торгриму пальцы, но Торгрим лишь мужественно сжал зубы, а потом вот неожиданность. Парывисто обнял Хельскуля. Странная, необычная это была картина: два берсерка, живой и мёртвый, два бывших друга, между которыми лежала бездна под названием смерть. А ведь Торгрим отлично знал, чем питаются драуги, и все-таки не отшатнулся, преодолел страх и отвращение. — Мне так тебя не хватало, Хеоскуль! — тихо проговорил Торгрим. — Мне тоже. Не хватало тепла живых, любви, участия. Кто же нас кровопить полюбит, даже инферрий? Он презрительно сплюнул. Эти немы и безвольные рабы своих хозяев, даже они ненавидят нас. Встретила я их предводителя однажды в лесах Галлии. Он со своими людьми отказался повиноваться чёрным магам, но он меня прогнал. При этих словах Дарэн сделал несколько шагов вперёд. "Слышал я", нарочито спокойно начал он, "но его выдавали руки, судорожно вцепившиеся в отвороты плаща. Что у предводителя мёртворождённых было имя? Не знаешь, как его звали?" "Понятия не имею", довольно грубо оборвал Хёскул. Он мне не представился. Но разве он не был известен? Может, вам, смертным, он известен, но моему народу нет никакого дела до этих безвольных рабов. Хотя он, кажется, первый, кто стал жить по собственной воле и увёл за собой других. но от этого любить его больше, чем теперь я не намерен. Ты ворат, — обратился он ко мне. Их, военачальник, мой народ поможет вам. Уж слишком много людей развелось в округе. Он оскалился, и этот дикий звериный оскал и низкий хриплый хохот весьма убедительно подчеркивали его кровожадную природу. Да и с такими союзниками мне придётся иметь дело. Но Тарен, прямо глядя в неподвижные белесые глаза драуга, невозмутимо заметил: "Не забывай, Хёскуль, что именно благодаря людям твой народ благоденствует в морских глубинах?" Драуг оскалился: "А благодаря войнам мой народ становится всё многочисленнее." И обращайся ко мне драуку добавил. Я помогу тебе ворат, но не жди, что я буду присутствовать на вашем военном совете вместе с живыми. И с теми безтолковыми инсериями я люто ненавижу вас и помогаю не вам, а своему народу, ведь как я уже сказал, чем больше людей погибнет в битве, тем многочисленнее станет мой народ. Ведь не все представители моего народа опитают в морских глубинах. Да, я знал это. «Драуги или драугры были не только утопленниками, но и сухопутными воинами, и земледельцами северных стран. Насколько я понимал, разница между ними и инфери состояла в том, что инфери призывал к жизни котел перерождения, а драуги возвращались в эту жизнь самостоятельно». «Благодарю тебя, Хескуль, драуг». Негромко проговорил я уже в спину скрывающемуся за деревьями белому коту. Дарен всё ещё стоял бледный и взволнованный. Почему его так взволновала новость о том, что инсект снова появились, и тем более вышли из-под контроля? Если только Лауриндэл трона у меня за рукав отвёл в сторону. «Ну ладно, Бугулнос и Драуги действительно могут нам помочь, но зачем принимать услуги от этого?» Он махнул рукой в сторону поляны. «Отверженного. Он, насколько я понял, не только отлучен от Белого Совета магов, но и отвержен всеми людьми». «Я не первый год имею дело с отверженными. Они здорово помогли нам в прошлую войну с магами». И, честно говоря, мне их просто жаль. У них же нет ни друзей, ни родичей. Все отвернулись от них. Разве такой ценой нужно расплачиваться за единожды совершенную ошибку? — За все в этой жизни приходится расплачиваться, — философски заметил эльф. А ошибки иногда оказываются роковыми даже для магов. — Я считаю иначе. Любому оступившемуся надо дать шансы исправиться. Но к чему спорить? Каждый всё равно останется при своём мнении. Да. Только не жалуйся, когда он вонзит тебе нож в спину. Об этом не беспокойся. С предателями у меня разговор короткий. И я быстро вернулся на поляну, где тут же был встречен вопросом от Гереда. Надеюсь, Инфери ты призывать не будешь во-первых я не знаю языка боратхе чёрного наречия которому они подчиняются а во-вторых если часть их больше не подчиняется тёмным магам я вообще не понимаю как можно с ними о чём-нибудь договориться а ты уверен что слова этого фёскуля правда скептически спросил эльф такие существа как он врать не будут «Ха! Не будут! Они же ненавидят живых и при первом удобном случае попытаются...» Дымка вновь колыхнулась. Лаурендиль заметил и это, и мой настороженный взгляд, и характерный жест, которым все бывшие на поляне призывали эльфа к молчанию, и краска медленно отхлынула от его лица. «Прости меня, пожалуйста, Хёскуль, я... я не имел в виду ничего...» Лёгкая дымка качнулась, словно кивнула. Драуг принял извинения. Он-то принял, но несчастный Лоурендел ещё долго не мог прийти в себя от пережитого ужаса. Ему слишком хорошо были знакомы легенды о том, что случилось, если оскорбить драуга. Было видно, что Даррен хочет что-то сказать. Он несколько раз подходил к нам, качал головой, Но потом, видимо, решив, что к словам отлучённого вряд ли прислушиваются, снова отходил и так и не решился заговорить. Я заметил его нерешительность, но не стал спрашивать, в чём дело, захочет сам скажет. Интересно, зачем же Лаурендиль привёл его с собой в этот момент? Опровевшись, Лаурендиль непочтительно бросил, обращаясь к Дарену: Эй, отлучённый, о чём ты можешь помочь? Ты же лишён магической силы. Да, но я знаю тайные тропы в горах. Когда я был рабом у гоблинов, он замелся, и я впервые заметил, что он был абсолютно седым. Молодое лицо человека лет 30 обрамляло копна длинных абсолютно седых волос, а на шее виднелись глубокие шрамы. Я в натвёрёвок или, что вероятнее, цепей. Когда я бежал из гоблинских рудников, мне пришлось долго плутать по горам, прежде чем я выбрался на равнины. Ещё тогда меня не отлучили, а среди моих магических способностей одной была память. Надеюсь, я не утратил её после того, как он смутился и умолк окончательно. Даргрим и я взглянули на отлучённого с немым почтеньем. Примолк даже недоверчивый эльф, а гном смотрел на Даррена широко открытыми глазами. Я вдруг отчетливо понял, что все мы пятеро, а возможно, множество других понимаем и знаем об этой жизни нечто большее, чем любой простой обыватель. Мы смотрели в глаза тьме, Мрак у смерти, боролись с туманом лжи об балакибающем сердца, ощутили горечь предательства и почувствовали вкус мести. Отныне мы все были связаны боедино незримой цепью, цепью боли, утрат и страданий. Не говоря ни слова, мы все пятеро в едином порыве сделали шаг вперёд и сплели наши руки. Несколько минут мы стояли в гробовой тишине, а потом в один голос произнесли на распев: Клянемся светом солнца и пламенем горящим в сердцах наших, клянемся водами морскими и кровью горячей, что струится по жилам. Клянемся ветром вольным и дыханием нашим чутким, клянемся блеском звёзд высоких и сиянием очей наших. Клянемся защищать друг друга как самого себя, клянемся помогать друг другу, клянемся выполнять волю товарища как свою собственную, да не разорвать от ныне этих уз. И даже смерть не властна над нами, дабы не рушима отныне станут уз верности связующие нас. Клянемся. Мы даже и не подозревали, что подобную клятву произносили в эту минуту представители разных народов и рас, столь непохожих между собой по облику, характеру, обычаям, Верованием и привычкам произносили, дабы скрепить нерушимой клятвой, связать воедино те крохи тепла и надежды, что продолжают втлеть в сердцах живых. Пока стоят круги этого мира. Отныне судьбы всех живущих были связаны единой нитью, нитью судьбы, которую пряли безжалостные северные норны, алой нитью, имя которой — война. а словом, связывающим в узел нити судеб, отныне стало слово «честь». Опустив руки и разойдясь по поляне, мы продолжили прерванный разговор, но я то и дело замечал, что мои друзья поглядывают друг на друга как-то по-новому. Произнеся клятву верности, все мы стали немного другими, обновленными. Глаза у моих друзей сияли каким-то неземным светом. У меня, видимо, тоже, потому что то изделие ловил на себе восхищённые взгляды. Из задумчивости меня вывел эльф, сказавший: "Помимо орд нас ожидают и другие на пасти, вернее не нас, а людей". Посторонние твари, выпущенные магами в этот мир для уничтожения себе подобных, то есть людей-магов. Дальнейшей реакции не ожидал никто. Дарэн вздрогнул всем телом и пошатнувшись, закрыл руками вмиг побледневшее лицо, и если бы я не подхватил его, он, наверное, упал бы. Прости, Дарэн, вмиг опомнился эльф. Я не хотел Я не думал. Это жестоко, прохрипел отлучённый. Напоминать мне о моей роковой ошибке, за которую я вынужден расплачиваться всей своей жизнью. Я не хотел обидеть тебя, я просто не подумал, что именно ты выпустил этих тварей, но ты же мстил людям. Так это объяснимо. Ни одна месть не может оправдать сотни тысяч невинных жизней, загубленных по моей вине, прошептал Даррен. Успокойся, мы тебя ни в чём не виним, положил я ему руку на плечо. И к тому же, ты же пришёл помочь нам, значит, искупить вину. Этот горестный диалог был прерван неожиданным визитом. На поляну одновременно вышли трое. Невысокий воин, ростом примерно с гнома, с огромным луком у пояса и в венце из осенних листьев, и двое высоких красивых воина, один в кольчуге и шлеме, с мечом у пояса и копьем на плече, другой с огромным луком за спиной. Все трое были одеты в одежды коричнево-зеленого цвета. Я сразу узнал в них вождей свободных лесных племен. Невысокий вождь выступил вперед. «Мой народ, народ Друидань из рода вольных охотников, приветствует тебя, о повелитель. Мы рады помочь тебе, чем сможем». «Ну, no, you know». Племя Друидань из рода вольных охотников, давным-давно живущее скрытно в дальних западных лесах, только раз на моей памяти предлагало помощь людям. Но эта история произошла много лет назад в далеких западных королевствах. Я даже не знаю, правда это или нет. Но как бы там ни было, лесной низкорослый народ Труэдайн, когда-то подчинявшийся верховному королю следопытов северян, покинул свои глухие леса и под предводительством Ган-Буригана пришел на помощь расам, предводитель которых был из народа Варат, Народа, который лесные дикари недолюбливали? Благодарю тебя за предложенную помощь, вождь Ган Буридган. И я взмахом руки отпустил вождя. Следующим вперед выступила женщина в кольчуге. Она низко поклонилась, как и вождь дикарей сказала на всеобщем, но с сильным гортанным акцентом жителей северных лесов, Голос собой набыл зычный, низкий, но явно женский. Мы, народ Холадинос, предлагаем тебе свою помощь. Нам ведомы все тропы в лесу. Давно никто не видел предводительницу Холадинов и уж тем более не слышал, чтобы гордая и непреклонная халец сама предлагала помощь другим народам. Я милостиво кивнул Халет и обратил взгляд к третьему воину, вышедшему вперед. По примеру вождей он поклонился и заговорил, странно коверкая слова всеобщего языка. — Я вождь племени Коран и Айт. Протягиваю тебе руку помощи. Мы слышим, как за сотню миль ветер срывает листву с деревьев. Мы слышим любой самый тонкий звук, если его подхватит ветер. Наши охотники попадают в глаз малиновки, что сидит на высоченном дубу на другом краю топей. Мы поможем вам, если вы заманите ваших врагов в леса. Племя Коранять, племя лесных колдунов, не покидающие своих болот далеко на северо-востоке, тоже пришло нам на помощь. Да, поистине тяжёлые времена настали. Ничем не выдав своего изумления, я кивнул, внимательно оглядев всех троих. Ваши слова и ваша помощь очень ценны для меня, начал я тщательно подбирая слова, дабы не нароком мне оскорбить гордых вождей. И я, от лица всех, раз прошу прощения у достопочтимых вождей. что своей просьбой нарушаю их покой и уединение их народов. Но правительница Халадинов заговорила вновь. «Мои люди сообщили о грядущем сражении высоким людям с севера, и они уже спешат сюда. Лаурен Диль сообщил нам, что сбор будет в день осеннего равноденствия в долине Севера, меш лесам и мрыс и гном и михаомами я торжественно пообещал эльфийскому баиначальнику все муки подземного мира куда он отправится немедленно после ухода лесных людей торжественное обещание было дано разумеется телепатически но эльфа это не спасло эльфы, как и барад и люди-маги, не лишённые магического дара, и некоторые другие расы, читают мысли с такой же лёгкостью, как обыкновенные люди книгу. Лаурендиль, кажется, не обратил на мою угрозу ни малейшего внимания, но торжествующе прошептал стоящему рядом Торгриму: "Что я говорил, не надо тебе никуда отправляться". Тот в ответ пнул эльфа локтем в бок, чтобы не мешал переговорам. Но я уже отпустил вождей, и теперь с грозным видом повернулся к эльфу. — Ну что? — заискивающий, глядя мне в глаза, поинтересовался эльфийский военачальник. — Самому петлю готовить или ты подсобишь? Да к тому же у меня последний кусок мыла уже закончился. — Почему я? Повелитель, узнаю обо всём в последнюю очередь. А потому, что повелитель был слишком занят собственными проблемами личного характера больше, чем делами государства и безопасности своего народа, отпарировал эльф. Что? И что ты об этом знаешь? Да твоей безнадёжной любви к вашей повелительнице все расы знают. А может, не столь и надёжной? ухмелнулся он. Но ну, почему я не могу думать на индивидуальной волне? Я круто развернулся на каблуках и шумно выдохнул, выпуская остаток раздражения. Друзья облегчённо вздохнули. Собрав пожитки, мы тронулись в путь. Беззлобно переругиваясь, мы отыскали коней, разбредшихся по лесным зарослям, привязывать их к деревьям я и, видимо, остальные посчитали верхом жестокости. Вскочив в седло, я ненадолго задержался, чтобы свистнуть. На мой зов через несколько минут с неба камнем рухнул белоснежный крылатый жеребец, конь первого советника острова Ленос. Широкие белоснежные крылья, прижатые к бокам, не были заметны, так что конь ничем, кроме размеров, не отличался. Мои спутники восхищённо охнули. Я вскочил на спину жеребца. С водолюбивой конёй не терпелись, одел поэтому по рату с детства привычали обходиться без них. Выехав на тракт, мы растянулись длинной цепью Но осторожный эльф предложил всем ехать с литной группой. «Как нас труднее будет застать врасплох!» Все с радостью согласились, потому что ругаться на расстоянии в два лошадиных корпуса не очень удобно. Таким образом, мы теперь ехали в таком порядке. Я ехал бок о бок с Лауриндилем и Торгримом. За нами Дорен и Герретт. Ажесточённые споры по разработке нами хоть какого-нибудь маломальски пригодного плана дальнейших действий то и дело перемежались не менее бурными и ажесточёнными перебранками всех со всеми. Мне наконец надоела эта бессмысленная тряскотня, и я, прижпорев коня, выехал далеко вперёд, намного обогнав своих спутников. Но не успел я проскакать и нескольких минут, как мне в плечо бонзилась стрела с черным оперением. Мои спутники. Они пришпурили кони и, нагнав меня с тревожными лицами, поставили кони в кружок вокруг своего повелителя, схватились за оружие. — Кажется, охотились только на повелителя, — задумчиво заметил Герет. — Разумеется, — сказал эльф. Убить полководца значит выиграть войну, а потом и перестрелять нас по одиночке, добавил гном. Да перестаньте вы утешители безвостошно, лучше скажите мне, чьей это работы? Я протянул извлечённую из плеча стрелу, извлекая её, я не смог удержаться от невольного стона. Зазобренный наконечник плотно засел в теле и не желал вытягиваться. Стрела пошла по кругу. Наконечник гоблинской работы в один голос уверенно заявили Геррет и Даррен. А вот чёрное перо перо ворона такими пользуются, когда хотят показать, что стрелание предназначено для мирных целей. стрелоовестника, например. А чёрных вестниках мы и без тебя знаем, огрызнулся эльф. Ты, Герет, лучше сообщи нам, кто именно мог выпустить эту стрелу? Уж не лесные ли уде, верно? Лесные люди предавать не станут. Оборотни тоже, задумчиво сказал я. Эльфы чёрными перьями не пользуются принципиально. Лаврендиль возмущённо фыркнул. Гномы используют в качестве дополнительного оружия только арбалеты. Настал черёд гнома возмущаться. А вот люди да ещё и варрот, мстительно подсказал эльф, оскорблённый до глубины души, что его народ могли посчитать предателями. И варрот, со вздохом согласился я, и среди нас могут найтись предатели. «Да чего вы спорите?» — взорвался гном. «Люди — это и все тут! Я не имею в виду союзные народы!» Быстро поправился он, поймав на себе взгляд недобро прищуренных глаз Торгрима. А Дорен спорить не стал, а наоборот еще больше сгорбился, съежился в седле. Я ободряюще похлопал отлученного по спине. Тот обернулся и с благодарностью посмотрел на меня. Хватит пустых разговоров, сказал я. И, пожалуйста, Лаурендиль, проследи за тем, чтобы никто не смел нападать на Даррена. Тебя это, кстати, тоже касается, добавил я уже мысленно. Эльф покраснел до корней волос и кивнул. Хватит. Пора ехать, обратился я к друзьям. Лаурендиль, сколько там дней осталось до осеннего равноденствия? У меня нет с собой календаря, а сам что-то не соображу. 4 дня. Да, придётся поторапливаться. Итак, едем всю ночь и потом сколько хватит сил. Леса тянутся до самого гномьего хребта, если понадобится, отдохнём в лесу. Вперёд, друзья.